Глава 6. В семи ручьях бакстеры принимают гостей. Принимают, может быть, слишком сильно сказано. В Мальвах, например, гостей принимают совершенно иначе. Множество разговоров, множество приготовлений, опять множество разговоров, решения, принятые и отмененные, внезапная отправка Хильдершема в Барден, крики в догонку, чтобы он не забыл о том или об этом, испуг в последнюю минуту, не нужно ли было привезти из Лондона новую сетку для тенниса, попытки в последнюю минуту зачинить старую сетку, В семи ручьев ведут себя иначе. Просто зовут нескольких друзей, а также выражают надежду, что Сильвии удастся привести своего замечательного мужа. Семь ручьев получили свое название, чтобы почтальон знал, куда доставлять письма. Дом стоял на небольшом холме, и Бетти сумела убедить себя и часть знакомых, что из под этого холма вытекает семь подземных ручьев в направлении семи графств. Разве не удивительно, дорогая, никто и не подозревал в этих ручьях, когда Берти купил участок и начал строить дом. Семь ручьев – это она придумала. Правда, забадное название для дома. Такое сельское. А когда она заинтересовалась этой округой, то выяснила, что место действительно историческое. Римляне, знаешь ли, и все с ними связанные. А эти подземные ручьи, которые текут там в глубине уже сотни лет, конечно, это место гораздо старше Уэйза. Однако дом был бесспорно новее. Он был до половины выложен плиткой такого пронзительного и несмываемого колера, какой строители искали веками. Балконы, большие окна на втором этаже, огромные окна зеркального стекла в нижнем этаже, теплица в саду, расположенная таким образом, что сквозь стекло всегда можно наблюдать, как растут персики, множество башенок с покрашенными белой краской крышами, желоба и трубы цвета шоколада. Короче говоря, думал Реджинальд, дом этот определенно сбежал из Суррея, как только его хозяин, биржевой маклер, отвернулся. Дом был кошмарный, но, по счастью, находился за десять миль от Вест-Уэйза. — Я, конечно, не могла поручиться Бетти за тебя, дорогой, — сказала Сильвия, — но ведь ты поедешь, правда? — Ненавижу семь аквариумов, — ответил Реджинальд. — Я никогда не знаю, о чем говорить с Бакстером между добрый день и до свидания. Бетти бесит меня, и я еле удерживаюсь, чтобы не поколотить ее, а в сыграют сыграют отвратительно. Именно по этим причинам, а вовсе не потому, что я люблю тебя, я отправлюсь в субботу с тобой к Бакстерам. — Дорогой, увидишь, будет неплохо, будет гораздо хуже, чем ты думаешь. Во всяком случае, дай мне почувствовать себя страдальцем. Бэти всегда удается приманить на уикенд нескольких интересных людей. Я думаю, им захочется поговорить с тобой о твоей книге. — Я бы предпочел, — думает Реджинальд, — чтобы ты не говорила твоя книга. У нее есть название, вьюнок. — А если тебе не нравится название, скажи просто книга, — слух же он сказал. — В Лондоне нет интересных людей. полдюжно набитых дураков, друзьям которых Бетти дала три дня воздуху, все это время будут говорить только о самих себе. Кстати, последний раз я видел свою ракетку в кладовую для яблок. Я обил ей ос. Как ты думаешь, она до сих пор там? «Я разыщу ее, дорогой». Итак, в субботу он влез в белые фланелевые брюки, о существовании которых совсем забыл, и в теннисные туфли, которые каким-то чудом обрели белизну. Спустился вниз и застал там Сильвию с двумя ракетками. «Это твоя, сказала она, протягивая ему одну из них. Реджинальд скользнул взглядом по ракетке и вернул ее Сильвии. «Что ты? Это настоящая ракетка, а моя была помесью арфы с рыболовным сачком. Посмотри на ней твои инициалы». Он смотрит действительно... Небольшой подарок от меня, сказала она розовее. Реджинальд, склонив голову на бок, глядел на нее. Боюсь, если я сейчас обниму тебя и крепко поцелую шесть раз, то сомну твою прическу или что-нибудь еще. Наверное, ответила Сильвия, но это не важно. Я могу снова подняться наверх. Поклянись, что будешь выглядеть так же безупречно, как сейчас. Она серьезным видом кивнула. Ты прелесть, воскликнула и обнял ее. Поездка в кости начиналась удачно. Они приехали в семь ручьев. Поставили автомобиль и вслед за слугой прошли через дом на лужайку. Бетти в окружении зеленого теннисного корта, красного теннисного корта и нескольких гостей ждала их. «Ты сумела вытащить его из вашего любимого Вестуэйза?» — обратилась она к Сильвии. «Это невероятно забавное место», — добавила она, повернувшись к одному из гостей. «Вам надо попросить мистера Уэлларда рассказать о нем. Дорогая, ты чудесно выглядишь». «Правда, Берти, Сильвия чудесно выглядит. Полковник Радж, вы знакомы с мистером Реджинальдом Уэллордом? Он недавно написал замечательную книжку, они все тут говорят». Полковник, который, увидев Сильвию, только и думал, как бы увести ее подальше от всех и рассказать ей об Индии, без большого восторга обменялся приветствиями с Реджинальдом. «Ну, Бакстер, не начать ли нам? Вы будете играть, полковник». Полковник полагал, что лучше, если начнет молодое поколение. Молодое поколение, застигнутое этим предложением врасплох, отвечало, что готово начать игру, если надо, но если нет, готово посидеть так, и выразило опасение, что не слишком хорошо играет. Каждый из остальных выразил опасение, что он, она играет безнадежно плохо. Конечно, есть разные степени безнадежности, никто не знает, как соотносится безнадежность твоего соперника с твоей собственной безнадежностью. «Вы наверняка прекрасный игрок», — обратилась Бетти к высокому молодому человеку в очках, который придерживался прямо противоположного мнения. — Я игрок никудышный, миссис Бакстер, — запротестовал он, — в прошлом году в Эстборне. Никто не собирался слушать, что произошло в Эстборне в прошлом году. Человек, который мог ссылаться на Эстборн, говоря о своей теннисной безнадежности, имел в виду нечто совершенно другое, чем они. Безнадежно ждать, что он выиграет хоть один сет у Тыллина. Вот что это значило. — Сильвия, дорогая, — сказал Бетти, поняв, что пришло время действовать. — Я думаю, ты сыграешь с мистером Паллесером. Миссис Уэллард. Полный молодой человек поклонился Сильвии. «А Марджери, мистер Коп, вы знакомы с миссис Аркрайт?» Высокий молодой человек из Эсборна сказал. «Нет, не знаком, очень рад познакомиться». «Марджери, ты сыграешь с мистером Кобом?» «Прекрасно, мы сейчас же организуем другую партию. А теперь рассаживайтесь поудобнее. Я думаю, мистер Коб прекрасно играет». Мистер Коб играл прекрасно. Миссис Аркрайт время от времени издавала восклицания вроде «Это ваш» или «Простите!», но большого участия в игре не принимала. Мистер Паллисер время от времени восклицал это мой!" или простите, пока они не начали проигрывать со счетом 4-0, после чего слышалось только ваш и отличный удар. Вскоре счет стал 4-4. Реджинальд, надвинув шляпу на глаза, развалился в кресле и с удовольствием наблюдал за Сильвией. Один парень из шестнадцатого полка, который был с нами в Индии, тоже написал книжку, неожиданно произнес полковник Радж. «Да — Да, — отозвался Реджинальд. — Точно, — ответил полковник, — парень из шестнадцатого". Реджинальд ждал продолжения, но, кажется, на этом история закончилась. Очевидно, полковник отметил удивительное совпадение. Человек, с которым его только что познакомили, написал книгу. И человек, с которым он служил в Индии, тоже написал книгу. Как легко Сильвия двигалась. И без всякой торопливости. Может быть, она и не годилась для изборна, но обладала природным даром двигаться без малейшего усилия. Вопрос координации считал он. Его фамилия Трантер. Донесло справа. Наверное, вы с ним знакомы? Реджинальд очнулся. Боюсь, что нет. «Почему боюсь?» — подумал он. «Чего боюсь?» «Он написал книжку», — наставил полковник. «Я забыл название». 4-4 Сильвя подавала. «Простите, — сказала я миссис Аркрайт. 15-0. Простите, — сказал мистер Палисер. 15-15. Простите, — сказала я миссис Аркрайт. 30-15. Простите, — сказал мистер Палисер. По 30 -ти. Простите, — сказала миссис Аркрайт. 40-30. Ваш крикнул мистер Палисер. «Прекрасный удар». Прошу прощения, сказала миссис Аркрайт. Гейм. Как вы сказали, называется ваша книжка? Спросил полковник. явно рассчитывая, что это поможет ему вспомнить название книги Трантра. Вьюнок. Пробормотал Реджинальд от чего-то смутившись. Как? Вьюнок. Что за идиотизм, подумал он в сердцах. А, нет, не так. Пять, пять, мистер Коп творит у сетки чудеса достойные В Вьюнок, повторил полковник, подергивая усы. Такая штука, которая обвивается вокруг других растений, да? Может, по всему саду расползтись? — Да, я так и думал. Мистер Палисер наконец попадает. — Ну, отличный удар, дорогая. Бедняга Палисер будет гресить тебе всю ночь, и, поняв, что, быть может, никогда больше тебя не увидит, на рассвете пустит себе пулю в лоб. Если подумать, то как жаль всех мужчин, которые не женаты на Сильвии. — Справочник по садоводству? — спросил полковник Радж. — Что? — А, нет. — Но ведь это растение, верно? — Что? — Ну, вы только что назвали. — Назвал что? — О чем я говорил? Обивается вокруг растений, расползается по всему саду. — А, да, да, конечно. — Так как вы сказали, называется растение? — Вьюнок. — Ну да. А как вы сказали, называется ваша книжка? — Вьюнок. — Ну вот, — сказал полковник раздраженно, — я так и говорил. И это, думает Реджинальд, один из интересных людей, привезенных из Лондона, которым хочется поговорить о моей книге. — Этот парень, думает, полковник не знает, как называется его книжка. Что с ним? — По шести. Сильвия снова подает. — Ты замечательно выглядишь, когда подаешь, дорогая. Несчастные палецы разостреются сегодня же ночью. Этот Трантер всегда был странноват. Может быть, он даже писал стихи, но не про сады. Вы, должно быть, большой знаток. — Семь-шесть. Отличный удар. Сильвия. — Знаток чего? — Садов. — Черт побери, да он просто дурак. — Я страшно люблю свой, но знаю о нем не слишком много. — А, так значит, это не то, что справочник? — Нет. Миссис Аркрайт дважды попадает в сетку. Сильвия бьет резко, такие мечи не берут. — Ноль тридцать. — Ну, ты победила их, дорогая. Я знаю парня, который написал устав полевой службы. То есть, знал когда Ты Вы, наверное, не встречались с ним? — Нет. — Это, конечно, не Трантор, — усердно объяснял полковник. — Трантер написал ту книгу, о которой я вам говорил, и оставил службу. Это было в восемьдесят пятом. Я слышал, что он женился, но не знаю, правда ли это. — В самом деле, — отозвался Реджинальд, — просто удивительно, что вы не знакомы. Палисер вдруг впадает в неистовство. Палисер у сетки. Палисер везде. Сильвир в глубине корта смеется, опершись на ракетку. Палисер бьет. Кобб отбивает. Палисер просто стелится по площадке, но ухитряется брать все мячи. Кобб отодвигает партнершу в сторону и пытается сразить Палисера. «Миссис Аркайт отбегает!» Проблеев ваш мяч! Сильвия продолжает хохотать. Палецр бьет в последний раз, Исборд героически отбивает высокий матч. «Склицание!» прекрасно. Гейм-сет. Извинение, поздравления, проявление скромности, притворной скромности, благодарности, уход гладиаторов с арены. Вы чудно играли, сказала Бетти. Наверное, разгорячились. Мистер Коп, дорогой, может быть, вы хотите выпить, или можно подождать чая? Миссис Аркрайт решает дожидаться чая. Мистер Паллиссер настойчиво предлагает миссис Уэллард чего-нибудь выпить. Они уходят вместе. Паллиссер надеется, что навсегда. Когда началась другая игра, Реджинальд обнаружил, что сидит между хозяйкой дома и миссис Аркрайт. — Я достала вашу книжку, — гордо объявила Бетти. — Да. Наконец-то он слышит, что кто-то кроме него купил книгу. Хотя, может быть, Бетти взяла ее на время? Она наклонилась к миссис Аркрайт. Мистер Уэллард написал замечательную книгу. Он в ней описал всех нас. Реджуэллит открыл рот, чтобы запротестовать. Но дамы совершенно забыли о его существовании. — Неужели? — переспросила миссис Аркрайт. — Как это забавно. По-моему, Берта он изобразил не в самом лучшем виде, но я его простила, потому что все это ужасно остроумно. И к тому же чистая правда. — Как? И про Берти там написано? — Дорогая, там написано про всех. Помните, Грейс Хилдершам, Высокая блондинка, она была у нас на обеде, когда вы приезжали весной. — И про нее тоже? — Конечно. Мистер ты ее не пожалел. Мне страшно хочется достать эту книгу. — Ну, конечно. Хотя вам будет не так интересно, потому что вы не всех знаете. — ведь я же знаю вас и Берти, и Грейс Хильдершем, и... Подождите, сейчас подумаю, кого же еще. Помните, когда вы здесь были в последний раз, мы ездили в Берден купить конфет с ликером? Да — Да-да, конечно. — Мы проезжали по дороге ферму, и я вам сказала, вот красный дом, здесь живут Колби. — Да, кажется. И я вам рассказывала про Лину Колби и про то, что о ней говорят. — Я не помню, дорогая. — А может быть, не тогда? Но так или иначе, про нее там тоже написано. — Я просто должна достать ее, — сказала миссис Аркрайт. Она с любопытством разглядывала человека, через голову которого они вели беседу. — Удивительный дар! Как же вы это делаете? — Книги нельзя печатать, — подумал Реджинальд. — Их надо писать, а потом великолепно издавать, тиражом один экземпляр. Нет, два. Один для автора и один для его жены, если он ее любит. Эти два экземпляра должны храниться в тайном месте и быть однородованы не раньше, чем через сто лет после смерти и писателя, и его жены. Кроме того, некую женщину по фамилии Бакстер и некую женщину по фамилии Аркрайт нужно заставить пройти от Мэшнт Хаус до Гайд Парк Корнер. По всему маршруту следует воздвигнуть трибуны одетыми только в ярко-красные корсеты и футбольные бутсы. Возможно, дьявол их побери, им это будет нипочем, но вдруг они поймут, что значит для человека чувствительного такое публичное обнажение. Слуга с достоинством склонился к хозяйке. Чай был подан. — Пойдемте, — сказала Бетти. — А те, кто играет, придут, когда закончат. — Где ваша красавица-жена, мистер Уэллард? — Единственное приемлемое в бете, — думал Реджинальд, — то, что она признает красоту Сильвии. Он пошел вслед за хозяйкой к столу. Поездка в гости оборачивалась полнейшей неудачей. После чая сбылось заветное желание Реджинальда. Он сыграл один сет с Сильвией в качестве партнера. Случайная временная близость, объединяющая любых двух партнеров, усиливалась их собственной более глубокой близостью. Их тайны, состоявшие в том, что они непрестанно думали друг о друге. Меня, Реджинальда Уэлларда, только что представили этой прелестной молодой женщине. Сейчас наши сердца полны одним чувством. Перед нами только одна жизнь, и мы пройдем ее вместе. У нас общие надежды, страхи, общие ожидания. Она и я против всего мира. Но, увы, на краткий миг. Через полчаса мы расстанемся, и я никогда больше ее не увижу. И тут на мгновение их глаза встречаются. Они чуть заметно улыбаются друг другу. Ничего, он увидит ее снова. Любит ли она играть с ним в теннис так же, как он с ней? Он этого не узнает. Когда Сильвия подготавливает решающий удар, он посылает мяч в сетку, возможно, она испытывает то же, что он, когда она удачную, астроломную его реплику, она отвечает отсутствующей улыбкой. Если так, то по делам ему. Ну как ужасно, если это так? Нет, он не заставит ее страдать. Он будет сегодня играть блестяще. И он сыграл блестяще». «Мне понравилось», — сказал он ей, когда они выиграли. «И мне, дорогой», — ответила Сильвия. Потом он снова наблюдал, как она играет, и рядом с ним неожиданно появилась Лина Колби. «Мне не удалось вырваться раньше, ты ведь знаешь, как у нас дома, но я решила заглянуть к вам хоть на минутку», — объясняет она хозяйке дома. «Конечно, дорогая, ты ведь знакома с мистером Уэллардом. Поговори с ним, хорошо? Мне кажется, он скучает». Если бы Бетти Бакстер довелось представлять архиепископу Кентерберийскому, знаменитого убийцу, она бы непременно высказала предположение, что они уже знакомы, и даже если бы она представляла архиепископа его жене, она не приминула бы сделать то же самое. «Привет», — сказал Реджинальд, когда Алина расположилась в шезлонге рядом с ним. «Мы ведь знакомы, правда? И вы не так уже скучаете, верно?» «Да, нет», — ответил Реджинальд. Они немного поболтали, а затем замолчали, наблюдая за Сильвией. «Да», — вздохнула Лина, — «это совершенная правда». «Что? Что она самая красивая женщина в мире?» Реджинельд повернулся к ней с застенчивой улыбкой. «Вы догадались, о чем я думал?» «Конечно». «Это не совсем так, не самое красивое. Это значило бы что-то потрясающее, как Клеопатра. Слово не подходит». «Да, вы правы. Не знаю, почему я сказала «самое красивое, а не самое очаровательное». «Да». Они опять помолчали. Потом Лина произнесла. «Странная вещь, любовь». Необыкновенно отозвался Реджинальд, потому что думал именно об этом. «Может ли существовать брак, основанный на общности умов? Счастливый брак? «По большей части считается, что это единственный счастливый брак, единственный прочный. Разве? Ведь это неправда». «Да, это невозможно». «Почему невозможно? Я как раз думал об этом. Мне кажется, чтобы быть совершенно счастливым, надо стремиться к чему-то, что выше тебя. Разумеется, это общеизвестно». «Почему же тогда они к интеллекту, превосходящему наш?» — Конечно. Но тогда другой партнер не стремится выше, а наоборот, И Вы хотите сказать, — Лина предпочитала рассуждать более конкретно, — что мужчина в подобном браке может быть счастлив только с женщиной умнее его, а женщина с мужчиной умнее ее? Значит, они никогда не будут счастливы вместе? — Да, дело именно в этом. Вероятно, я, как обычно, не прав, но супружеская жизнь — страшно сложная штука, и не думаю, чтобы она могла существовать на чисто интеллектуальной основе. — Два раза мыслит их в один, — прошептал Лина. «Ерунда. Разве это возможно?» «Что тогда? Чисто физическая основа?» Реджинальд рассмеялся. «Конечно, в такой формулировке это выглядит безнадежно». «Сформулируйте менее безнадежно». «Хорошо». Он на минуту задумался. «Счастливый брак основан на умении оценить физические качества партнера». «Действительно, звучит гораздо лучше», — улыбнулась Лина. «Суть в том, что в физическом отношении мужчины и женщины не соперничают друг с другом. Они могут восхищаться друг другом». «Не у каждого из нас есть Сильвия, чтобы восхищаться. У вас есть Том. В той же категории, но другого пола. Реджинальд не думал соглашаться с ней. В том-то и прелесть, что в физической привлекательности нет категорий. А здесь все чисто субъективно. Любовь может быть вызвана какой-нибудь особенностью произношения, а всему остальному миру она будет казаться нарочитой, ямочкой на щеке, поворотом головы, жестом руки». Тут оба они посмотрели на руки Лины, лежавшие у нее на коленях. Левая рука спокойным, свободным жестом обнимала пальцы правой. «И эта привлекательность не исчезает?» — спросила она, чуть порозовев. «Нет, в этом и кроется любовь, не исчезает». Лина молча крутила на пальце обручальное кольцо. «Том очень красивый, правда?» — спросила она, следуя собственным мыслям. «Конечно. Но меня привлекает и его ум». «Да?» — Лина подняла брови. Она на минуту задумалась и сказала... Я обычно так устаю к вечеру, что ничего не замечаю. Реджинальд рассмеялся. Попробуйте заметить за завтраком. Дорогой мой, да вы представляете себе, когда мы завтракаем? Ох, простите, не говорите мне, когда. Я не вынесу. Черт возьми, изумленно воскликнула Лина. С вами говорить просто отдых. Вам бы скоро надоело. Не знаю. Она посмотрела на него искоса, потом оглянулась на Сильвию и, поколебавшись, произнесла. Я сейчас задам дурацкий вопрос. Чувствуете ли вы когда-нибудь? Но она вовремя остановилась. «Что?» — спокойным тоном спросил Реджинальд. «Дорогой мистер, или я называю вас по имени? Попробуйте, как выходит». «Ну так, дорогой Реджинальд, зачем это что, когда вы прекрасно знаете, о чем я хотела и не решилась спросить?» «Люблю ли я разговаривать с вами?» «Да, конечно». «Нет, не об этом». «Провел ли я сегодня день интереснее, чем предполагал?» «Да, гораздо интереснее». «Нет, нет, о другом. Я знаю». «Конечно, знаете. Вот почему мне так нравится разговаривать с вами». Но он так и не ответил на ее вопрос, а затем сменил тему. — Вам нравится, Вестуэйс? — спросил он, поднося другую спичку к трубке. — Еще бы, он всем нравится. Я совершенно без ума от него. — Я тоже, — сказал Реджинальд. Он дунул на спичку и бросил ее на землю рядом с креслом. — Совершенно. Лина снова искоса посмотрела на него. Она знала, что он ощущает это, хотя смотрит на Сильвию. — Чувствуете ли вы, какое удовольствие может доставить разговор с кем-нибудь вроде меня? — собиралась сказать ему Лина. — А он должен был ответить. Я обожаю вас твоис, хотя он не говорит вовсе. — Это не совсем ответ. — Я обожаю Тома, — сказал Лина с нажимом. — Это замечательно, — ответил Реджинальд. Вечер определенно удался. По дороге домой Сильвия спросила. — Лина говорила тебе, как ей понравилась твоя книга? — Нет, — ответил Реджинальд, дернув руль, а потом выправил Моррис. Я не знал, что она прочла книгу. «Да, прочла, я просто влюбилась в нее. Она мне рассказывала». Хм, «Удивительно. Почему же она ничего не сказала ему?» Он попробовал представить, как она читает книгу. Сколько она поняла, угадала, вообразила, он начал мысленно проглядывать книгу, перевоплощаясь в Лину. «Устал, дорогой? Когда он молчал, Сильвии всегда казалось, что он устал. О, Господи, нет, я же ничего не делал. Вот ты, наверное, устала. Совсем чуть-чуть. Примывай, ванну и все, как рукой снимет. Я люблю играть с тобой». «Правда, я тоже. Я не очень плохо играл», — спросил он, не без робости. «Конечно нет, дорогой, ты всегда играешь хорошо». Он снова стал думать о книге. «После обеда надо будет посмотреть ее еще разок. Ему не приходило в голову прочесть роман, воображая себя Линой».